Старейшая инвегелаты плавала в наполненном жидкостью саркофаге, иногда улавливая приглушенные звуки снаружи. По правде говоря, она уделяла им мало внимания. Речи движения принадлежали физическому миру, который она едва помнила. Зарха была связана с Геральдом Шторма, и грохочущий гнев бога машины проникал в ее разум подобно неким химическим препаратам, Даже в моменты покоя ей было трудно сфокусироваться на чем-либо ином. Делить разум с Геральдом Шторма значит жить в лабиринте чужих воспоминаний, видеть бесчисленные поля битв за сотни лет до того, как принцип Зарха родилась. Стоило ей только закрыть заменяющие глаза видоискатели, как она переставала видеть мутную молочную жидкость, зато вспоминались пустыни которую Принцепс никогда не видела, битвы, в которых Зарха никогда не сражалась, и слова, которые никогда не завоевывала. Голос Геральда Шторма в ее разуме был безжалостным бормотанием, постоянным жужжанием, неизменным, словно спокойно горящее пламя. Титан, рычанием без слов, бросал ей вызов, манил отведать вкус победы, которые сам внушал так долго. Он был гордым и неутомимым машинным духом и жаждал не только яростного вихря войны, но и холодной экзальтации триумфа. Он чувствовал знамена прошлых войн, что свисали с его металлической кожи. Им двигала ярость и невообразимая гордость. ⁇ Мой принцепс! ⁇ раздался приглушенный голос. ⁇ Зарха! ⁇ Активировала фоторецепторы. Вернулось зрение. Чужие воспоминания исчезли. Странно, насколько же они были ярче воспоминаний последних дней. Привет, Валиан! Привет, Валиан! Мой принципс, адепты души сообщают о недовольстве в сердце Геральда Шторма. Мы получаем аномальные данные о раздражении из центра реактора. Мы рассержены, Модератус! Мы жаждем обрушить наш гнев на врагов. Мы рассержены, модератус, Мы жаждем обрушить наш гнев на врагов. Понимаю, мой принцип, но вы сами функционируете в полную силу. Вы уверены? Ты спрашиваешь, есть ли риск того, что меня поглотит сердце Геральда Шторма? Ты спрашиваешь, есть ли риск того, что меня поглотит сердце... Обслуживающий адепт. Позвал Валиан Консамир, техножреца в Роби. Проверь вокалайзер принцепса. Он повернулся к своему командующему. Я верю вам, мой принцепс. Простите, что потревожил вас. Здесь нечего прощать, Валиан. Здесь нечего... Это скоро станет раздражать, подумала она. Но не послала эту мысль к своему вокалайзеру. Твоя забота. «Трогает меня Валиан!» «Твоя забота трогает меня, Валиан!» «Но я в порядке!» «Нрх, я в порядке!» Техножрец подошел к контейнеру Зархи. Механические руки выскользнули из-под его робы и приступили к работе. Мадератус примус Валиан Концамир помедлил и, сделав вид, что поверил, вернулся к своему месту. «Мы скоро увидим битву, Валиан! Гримальт обещал нам это!» Сначала Валиан не ответил. В его понимании, если враг намерен собрать все свои силы, то стрельба по нему с городских стен вряд ли могла быть названа битвой. «Мы уже готовы, мой принципс!» Тамас не мог уснуть. Он сел в постели, проглотив глоток едкого амасека. Дешевого пойла, что Хэддон варил в одном из портовых складов. Напиток на вкус мало отличался от машинного масла. Томас не удивился бы, если бы оно оказалось одним из его ингредиентов. Он сделал очередной большой глоток, вызвавший зуд в горле. Докер понял, что есть неплохой шанс покончить с за один присест. Он не привык пить на пустой желудок, но сомневался, что смог бы еще раз поесть в сухомятку. Он мельком взглянул на несколько пакетов, неоткрытых, плотно запечатанных зерновых плиток на столе. Может быть, позднее? Он не был вблизи северной и восточной стен. В южной части порта не ощущалось большой разницы между сегодняшним и любым другим днем. Жужжание крана заглушило все далекие звуки войны. И Тамас провел свою 12-часовую смену, разгружая танкеры и организуя распределение груза по складам. В общем, делал то же самое, что и все остальные дни. Невыполненная работа на находящихся в доках судах и тех, что еще только ожидали разгрузки, превысила все мыслимые размеры. Половина команды Тамаза ушла, записавшись в отряды ополчения. Их отправили по всему городу разыгрывать из себя гвардейцев за километры от того места, где они действительно были нужны. Он был представителем профсоюза докеров и знал, что у всех остальных бригадиров та же проблема с рабочими руками. Поговаривали об ограничении потока сырой нефти, прибывающей с платформ Вальдеза, когда падет орбитальная защита. И все из-за страха перед тем, что орки будут бомбить морские пути. Но необходимость, конечно же, пересиливала риск гибели танкеров. Хельсрич нуждался в топливе, поставки продолжались. Даже после запечатывания города порт остался открытым. Каким-то образом работы стало больше, чем раньше, даже несмотря на тот факт, что из команд осталась только половина. Отряды стальных легионеров и обслуживающих сервиторов управляли множеством противовоздушных турелей, расположенных по периметру порта и на крышах складов. Сотни и сотни ангаров теперь использовались для размещения танков. В обслуживающие терминалы были превращены гаражи для ремонта военных машин. Конвои танков «Лемон-Рус» с грохотом проезжали через порт. С половиной рабочих и в условиях постоянного вмешательства в работу порт Хельсрича был на грани остановки, но при этом танкеры прибывали. Томас проверил хронометр на запястье. Два часа до рассвета. Он решил не ложиться спать до начала смены и сделал еще один глоток из бутылки с этим отвратным амасеком. Хэддона нужно пристрелить за то, что варит такое крысиное пойло. Она вышла на стену. Шинель Стального Легиона тяжело давила на плечи. Хлесткие струи дождя едва ли очистили улицы. Мокрые здания источали серную вонь, когда кислотный дождь смешивался с загрязнениями, покрывавшими камни и ракрит по всему городу. «Не самый лучший момент, чтобы забыть распиратор, подумала Кирия. Майор Райкин сопровождал ее. В тусклой долине на востоке солнце уже освещало краешек неба. Кирия не хотела смотреть за край стены, но не смогла сдержаться. Слабое освещение давало возможность увидеть армию врага. Темное море до горизонта. «Трон бога императора!» — прошептала она. — Могло быть хуже, — заметил Райкин, потянув ее вперед, когда женщина застыла на месте. — Да их там должно быть миллионы! Без сомнений! Сотни племен! Можно даже различить знамена! Я стараюсь этого не делать! Смотрите перед собой, мэм! Она с неохотой отвернулась. Перед ней, в пятидесяти метрах дальше на стене, под дождем, стояла группа гигантских черных извояний. Потоки воды полировали их броню. Один из гигантов шевельнулся и, громыхая сапогами, направился к Ирии. Жесткий ветер хлестал мокрые свитки на броне, а табор с черным крестом на груди промок насквозь. Его лицом был ухмыляющийся серебряный череп, глаза светились бездушным красным светом насквозь пронизывавшим женщину. Иретиро! произнес он низким, потрескивающим через бок с голосом. «Приветствую — Приветствую! Стартес осенил себе знаком аквилы, и его пальцы в черной броне при этом громко стучали по нагрудной пластине. — И майор Райкин из 101-го! Добро пожаловать на Северную Стену! Райкин поприветствовал рыцаря в ответ. — Я слышал речь, которую вы произнесли перед стервятниками, реклюзиарх! «Все они прекрасные войны, отозвался Гримальд. «Им были не нужны мои слова, однако мне было приятно ими поделиться!» Райкин оказался застигнут врасплох. Он не ожидал ответа, а тем более этого смирения, выбивающего почву из-под ног. Прежде чем он ответил, заговорила Кирия. Запрокинув голову, она смотрела на Гримальда, рукой прикрывая от дождя глаза, Жужжание брони действовало на нервы, звук казался более громким, чем обычно, словно доспехи реагировали на плохую погоду. — Чем я могу служить вам, реклюзиарх? — Неправильный вопрос, — ответил рыцарь, его измененный воксом голос казался рыком. По броне стучал ливень с шипением, встречаясь с черным керамитом. — Ты здесь не для того, чтобы задавать вопросы! «Да здесь, чтобы на них отвечать!» «Как пожелаете?» Кирия пожала плечами, чувствуя себя неловко из-за официальности рыцаря. Честно признаться, все связанное с ним заставляло ее нервничать. «В пустошах есть укрепления, занятые стальным легионом. Среди других окопавшихся против орков полков есть и несколько взводов-стервятников пустыни. Маленькие городки...» «Учебные лагеря на побережье», «Тайники с оружием», «Склады ГСМ», «Станции связи». Тиро кивнуло. Большинство этих вопросов затрагивалось на встречах командования. «Да?» — сказала она. «Не знаешь, что еще сказать». «Да!» — с усмешкой повторил он ее ответ. «Сегодня меня проинформировали о том, что хранится в подземном ангаре на западном Иванпосте Д-16 в 98 километрах к северо-западу от города. Ни на одном нашем собрании не упоминали про опечатанный комплекс «Механикус». Киро и Райкин обменялись взглядами. Майор пожал плечами. Большая часть его лица была закрыта маской респиратора, но глаза показывали, что он и понятия не имеет, о чем говорил капеллан. Кирия встретилась взглядом с возвышавшимся рыцарем. «Я мало знаю о перемещениях того, что хранится в западном Д-16, Реклюзиарх. Все, что я знаю, это то, что на одном из этажей хранится дезактивированная реликвия эпохи Первой войны. Никто из гвардии не имеет доступа к содержимому хранилища. Это территория Механикус?» «Я услышал то же самое сегодня. Вас это не интригует?» — спросила Стартес. По правде говоря, нет, это ее не интересовало. Первую войну выиграли почти шестьсот лет назад, и сейчас на планете были другие города и другие армии. Вряд ли это представляет какую-то ценность, сказала она. Что бы там ни хранилось, оно погребено по приказу Адептус Механикус. Я подозреваю, что по чертовски хорошим причинам. И это секрет даже для верховного командования планеты. «Ты знаешь историю своей планеты, адъютант Тиро!» Голос Гримальда был спокойным, низким и невозмутимым. «Прежде чем высадиться здесь, я посвятил немало времени ее изучению. Практически любая информация может стать оружием против врага!» «Я изучала решающие сражения Первой войны», — отозвалась женщина. «Так делали все офицеры Стального легиона». Тогда ты должна знать, какое оружие «Механикус» было создано и использовано тогда. — О, трон! — прошептал Райкин. — Святой трон Терры! — Я не думаю, что вы правы, — выдавила Тиру. — Возможно, и нет, — согласился Гримальд. Но я намерен выяснить истину. Один из наших кораблей отвезет группу на западный Д-16 через час. Но база законсервирована ненадолго. Это территория Механикус? Мне все равно. Если я прав в своих предположениях, там хранится мощнейшее оружие. Я хочу получить это оружие Кириотиро, и я его получу. Она запахнула шинель поплотнее, так как буря усилилась. Если бы это было что-то, что поможет нам, возразила она, Механикус уже извлекли бы его? Я не верю в это. И удивлен, что ты веришь. Механикус внесли значительный вклад в оборону Армагеддона. Но это не значит, что они относятся к войне так же, как мы. Я неоднократно сражался рядом с почитателями культа Марса. Они дышат тайнами, а не воздухом. Вы не можете покинуть город перед рассветом. Враг... Враг не бросится на городские стены в первый же день. И в мое отсутствие... «Командовать хромовниками Будет Боярд! Чемпион императора!» «Я не могу позволить вам сделать это! Механику придут в ярость!» «Я не спрашиваю твоего позволения, адъютант!» Гримальд сделал паузу, и она могла поклясться, что ощутила улыбку за его следующими словами. «Я спрашиваю, хочешь ли ты отправиться со мной?» «Я... Я... Когда я прибыл сюда...» Ты сообщила, что ты здесь для того, чтобы обеспечивать взаимодействие между прибывшими на планету силами и войсками самого Армагеддона. Да, но... Запомни мои слова, Кириатиро. Если у Механикус есть причины не использовать древнее оружие, это не значит, что их причины покажутся столь же основательными для других. Меня не волнуют эти причины. Для меня... «Важно выиграть эту войну!» «Я буду вас сопровождать!» прохрипела Кирия!» «О, трон! Что же я делаю?» «Так я и думал!» «Промолвил Гримальт. «Солнце встает! Пойдемте к громовому ястребу! Мои братья уже ждут!» Взревели мощные двигатели, и корабль, вздрогнув, оторвался от посадочной площадки. Пилот, посвященный рыцарь с несколькими почетными знаками на броне, уверенно поднимал махину в небо. «Постарайся, чтобы нас не сбили», — сказал ему Артарион, стоя позади кресла пилота в рубке. В любом случае, сначала они собирались подняться над облаками, взять курс на океан и лететь вдоль побережья, и только затем повернуть обратно, вглубь континента, где уже не будет осаждающей армии, и прикрывающих ее истребителей. «Брат», — ответил посвященный, после того, как включил вертикальное ускорение, «кто-нибудь вообще смеется над твоими шутками?» «Люди изредка!» На это пилот ничего не ответил. Ответ Артариона был более чем исчерпывающим. Корабль встряхнула, когда включились разгонные двигатели, и мимо окон кабины... Заскользили ядовитые облака.